«Вы не очень хорошо себя чувствуете?» — участливо спросила девочка. Эмилиус подтолкнул Полена подальше в огонь и посмотрел на ее доброе личико. «Дитя!» — сказал он удивленно. «Я никогда не знал...» — он печально понизил голос. «Что значит быть ребенком?» «Но вы же должны были знать», — рассудительно возразил старший мальчик. «Вы всегда жили в городе?» — спросила девочка. «Нет», — ответил Эмилиус, — «я жил в деревне». — Мне следовало сказать, — продолжал он, — что я позабыл, как это — быть ребенком. — Ну, так вы уже довольно старый, — утешил его старший мальчик. Эмилиус был уязвлен. Тридцать пять лет, — воскликнул он. — У вас была тяжелая жизнь, — спросила девочка. Эмилиус поднял глаза. — Тяжелая жизнь. — Вот, — подумал он, — у меня была тяжелая жизнь. Неожиданно ему очень захотелось рассказать о своей жизни, — Годы бесплодного труда, опасности, связанные с его профессией, одиночество. Он мог, ничем не рискуя, разговаривать с этими странными детьми. Если удастся найти нужное заклинание, они снова исчезнут в будущем. Эмилиус подтянул свою, отделанную мехом мантию, к коленям, подальше от огня. Под ней оказались грубые желтые чулки, которые морщились у него на ногах. «Немного найдется жизни!» — начал он довольно мрачно — но так, словно в дальнейшем предполагал смягчить тон, «тяжелее моей». И Эмилиус в витиеватых выражениях поведал ребятам о своем детстве. Детстве, которое он по его словам позабыл, о том, как его с малолетства посылали собирать лекарственные травы, о майском празднике, о том, как его побили за то, что он стащил засахаренные сливы, о том, как он ненавидел спрягать латинские глаголы и носил бумажный колпак за свою латынь. Затем он перешел к годам ученичества в Лондоне и рассказал о невзгодах и разочарованиях, о том, как страшно было начинать самостоятельную практику, о том ужасе, в котором он постоянно жил, и о людях, не желающих платить по счету. Пока ребята слушали, на свечах выросли длинные восковые мантии, и огонь почти потух. Они были так поглощены рассказом, что не заметили, как выкрикивал время часовой — и не заметили, что за занавесами уже рассвет. — Да, — со вздохом заключил Эмилиус, — честолюбие моего отца обернулось гибелью для его сына. Я, по правде говоря, скопил немного золота, но мне суждено остаться обычным коновалом в долине Пепперинджай. — Пепперинджай! — воскликнула девочка. — Это недалеко от нас. — В Бетвордшире, — продолжал Эмилиус, все еще погруженный в прошлое. — Да, возле Матч-Френшем. «Матч Фрэншем», — проговорил Эмилиус. «Базарный день в Матч Фрэншем. Какое там шло веселье!» «Все так и осталось», — взволнованно сказала девочка. «Там, по-моему, много новых домов, но главная дорога к ним не идет, так что все не слишком изменилось». Они стали обмениваться впечатлениями. Эмилиус, оказывается, купался в их ручье и тоже бродил по короткой траве на римских развалинах, а ферма Лоубоди, все так же называлось фермой лободи пять часов выкрикнул часовой проходя под окном прекрасная ясная ветреная погода они одернули занавеси темная комната съежилась от яркого света и золотые пылинки заплясали в солнечных лучах как бы мне хотелось чтобы вы поехали в Пепперинджай!» — воскликнула девочка, — и посмотрели, как там сейчас. И ребята, в свою очередь, рассказали Эмилиусу о себе и о волшебной кровати. Они рассказали, что оставили кровать неподалеку от дома на церковном кладбище. И тут ребята вспомнили о привязанной к прутьям корзинке с бутербродами и термосом с горячим какао. Тогда Эмилиус принес из кладовки кувшин меда и две холодные жареные заячьи ноги. Он испытал огромное облегчение, узнав, что вовсе не его заклинание вызвало этих детей из загадочного будущего. И ему не терпелось пойти с ними на кладбище и поглядеть на кровать. Ворота были открыты, кровать стояла за самым большим надгробием в целости и сохранности с корзиной, надежно привязанной снизу. Именно там, на кладбище, они устроили ранний завтрак. Вокруг рыскали голодные кошки. А город медленно пробуждался навстречу грохоту и лязгу нового дня семнадцатого столетия, и именно там, не называя ее имени, ребята рассказали о мисс Прайс.